Четвертое. Нюхач сейчас в неподходящей кондиции для ссор связан с работой. Он ищет встречи с Эсме все время, начиная со дня похорон и слишком часто. Она не приходит в редакцию «Голоса», хотя она имеет право на отпуск любой продолжительности в связи с тяжелой утратой. Ее еженедельная колонка продолжала выходить. Кроме одной недели, когда колонки не было, Зато имя Эсме постоянно мелькало в новостях, напоминая о ней публике. Эсме дала знать главреду, что пришлет колонку для следующей недели. Это мужественно с ее стороны. Это также гарантирует, что читатели не успеют ее забыть. Нюхач звонил ей каждый день, и она каждый раз отказывалась с ним поужинать и запрещала приходить к ней домой. Он умоляет, ведь это, разумеется, будет выглядеть всего лишь как визит старого друга с соболезнованиями. Но Эсма так не думает. На этот раз он умоляет так жалостно, что она соглашается. Они встречаются за столиком в тихом ресторане-рандеву, и я незримо присутствую между ними третьим. Вечер кажется мне прелестным. Эсма, ты не представляешь, как я страдаю. Не представляю? «Ты думаешь, я прекрасно провожу время?» «Нет, нет, ну ты знаешь, что я имел в виду». «Догадываюсь. Но мне кажется, ты не знаешь, что я имею в виду». «Дорогая моя...» «Ал, спокойно, будем общаться, дружелюбно. Ты что, не знаешь, что у официантов длинные уши?» «Эсмет, дорогая моя, мы с тобой в очень разном положении. Возможно, не настолько разном, как ты думаешь». «Что ты имеешь в виду?» «О, нет, за тобой в этом деле нет никакой вины». «Вина — это еще не все. Ты говоришь загадками. А ты говоришь, как эгоист». «Я и есть эгоист. Слушай, в редакции говорят, что ты собираешься писать серию статей о тяжелой утрате». «Прекрасно. Твое положение это позволяет. Но не забывай, я писатель и точно знаю, сколько объективности» и сколько расчетливости нужно, чтобы выпустить серию статей, причем такую, как надо. Тебе придется не просто вывернуть все потроха на публику. Тебе придется это делать с точным журналистским расчетом. Это будет терапия для разбитого сердца. Что? Ты как будто чужими словами говоришь. Они и есть чужие, но неважно. У меня есть соображения, о которых ты ничего не знаешь. Например, В последнее время мне было как-то нехорошо. Неудивительно. Вот и мой врач сказал то же самое. Он мне очень сочувствовал. Но сказал, что хочет провести два-три стандартных анализа. И вчера он мне позвонил. Ох, дорогая, я был непростительно черст, ты больна. Не совсем, я беременна. Тут драма прерывается комедийной вставкой. Нюхач проделывает то, что в мои мальчишеские годы называлось Прыск носом он ахает, втягивая воздух, как раз когда у него полон рот каберне Виньона. большая часть вина разбрызгивается по столу, но часть вылетает через ноздри, причем достаточно, чтобы он взвыл от боли, ему на помощь кидаются два официанта. Пока Эсме со сдержанным достоинством промакивает платье салфеткой, официанты хлопают Нюхача по спине и предлагают ему стакан воды, но без особого успеха он продолжает кашлять и сморкаться, от чего носу становится еще больнее. Нюхач из тех, кто высмаркивает по одной ноздре за раз, пуф пуф ти пуф и вот сейчас он поступает так же, и вытирает глаза, из которых струятся слезы, и пытается извиняться, при этом тихо подвизгивая от боли. Он успокаивается не сразу. Митродотель прибегает со стопкой коньяка и настаивает, чтобы нюхать выпила ее чрезвычайно осторожно, маленькими глотками, приносит чистую скатерть и ловко стелит ее на стол вместо забрызганной. Наконец официанты и прочая обслуга удаляются. Другие... Посетители ресторана перестают пялиться, и наша пара снова может вести приватный разговор. — Что ты сказала? — Я сказала, что беременна. — Но... — Но... — Да, я знаю. Наверное, я не очень регулярно принимала таблетки. Эти ежедневные обязанности очень утомляют. Ну и вот... — И вот мы приплыли. — Я приплыла. — О, я тоже... — Меа Кульпа! Меа Кульпа! Меа Максима Кульпа! — Нюхач колотит себя в грудь, как католический священник у алтаря. — Заткнись, я тебя умоляю! Не устраивай еще одну сцену! — Ну, я тут тоже замешан! — Нет, Ал, не ты! — Эсми, что ты говоришь? — А кто же это может быть? — Мой муж, кто же еще? — Ты сидишь тут и так спокойно говоришь мне, что пока мы, ты и я, пока мы были любовниками, ты позволяла Гилу... Ну, разумеется, позволяла. Неужели ты думаешь, что ради тебя я бы включила его в список индейцев? Я была очень привязана к Гилу. Примечание. Список индейцев. Официальный список хронических и буйных алкоголиков, которым запрещалось покупать и хранить спиртное. Велся в 1930-е-1990-е годы комиссии провинции Онтарио по контролю спиртного официальным органам, контролирующим распространение и продажу алкогольных напитков. В Онтарио долгое время существовала квазимонополия на продажу спиртного, ну, кроме пива. Этим занимались только магазины, официальные сети, принадлежащие провинции, если не считать небольшого количества независимых магазинов, в основном при винодельческих хозяйствах, либо при продуктовых супермаркетах. Лишь в последние годы ситуация изменилась. Супермаркетам разрешили продавать алкоголь в общем зале вместе с продуктами питания. Конец примечания. Ох, Хесмен, ты не знаешь, какое счастье для меня услышать эти слова. «Моя милая, милая жена, как я тебя сейчас люблю!» И И Анна, и Элизабет, и Дженнет, и Мальвина, и Родри, да, и Макомиша, наверное, тоже, будут в каком-то смысле продолжать жить. Я вижу преемственной жизни, как не видел, когда сам был ее частью. Нюхач совершенно полдухом, он ничего не ест, а вот Эсме поглощает весьма приличный обед. После паузы Нюхач тихо произносит «Ты, конечно, сделаешь все необходимое». «Необходимый для чего?» «Для твоего положения. В наши дни это не проблема. Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Эсме, Это беременность, чем скорее ты ее прервешь, тем лучше». А «Лучше для кого?» «Для нас позже, когда и если мы поженимся, то сможем начать с чистого листа, если, конечно, мы захотим детей». «Когда и если?» «Ал, давай сразу проясним этот вопрос». Я не собираюсь за тебя замуж. Это совершенно безумная идея. А ты что, хочешь на мне жениться? Ну, я в огромном долгу перед тобой, и я не собираюсь от него отказываться. Я обязан о тебе позаботиться. Ну, я не хочу заботиться о ребенке, который вполне возможно от ГИЛА. Он и есть от отгила. Ты думаешь, я считать не умею? Врач сказал, что срок примерно 10 недель. Ну, так вот, десять недель назад ты был в Европе... Ты пробыл там месяц, знакомясь с мировым театральным искусством и рассказывая читателям голоса, как оно отвратительно. А теперь давай называть вещи своими именами. Я собираюсь родить этого ребенка. Это совершенно законный ребенок, зачатый мной в законном браке, от моего ныне покойного мужа. Я понятно излагаю? Эсма, ты что, правда хочешь ребенка? Не знаю, но скоро узнаю. И еще... «Этот ребенок колоссально меняет ситуацию со всеми статьями, которые я буду писать. Он — вишенка на торте, по выражению Рейча Хорнова. А ты не имеешь к этому ребенку никакого касательства. Твоя роль — добрый дядя Ал, который изредка заходит в гости и дарит плюшевого медведя. Эсме, ты очень жестоко. Из-за чудовищной ситуации, в которой мы оказались, ты оказался. Со мной все в полном порядке» как хочешь, но было кое-что еще, знаешь ли? Ты, кажется, забыла. Я собирался заинтересовать тобой кое-кого из телевизионщиков. Ты это уже сделал, пристукнув беднягу Гила. А теперь, пожалуйста, поймай официанта и...